3. Ваш брат скончался. Голубая рубашка и тёмно-синяя куртка только подчёркивали ещё один оттенок синего в глазах мужчины. Его редеющая пшенично-блондинистая шевелюра, зачёсанная налево, выглядела усталой, словно увядшей. Бледное лицо, на котором пылали румянцем ярко-красные щёки. Он представился и сказал, что он адвокат, но его имя я не запомнил. «Не понимаю», — совершенно честно сказал я. Вкус первой за утро чашки кофе еще не выветрился у меня изо рта, но вдруг приобрел жестяной, почти ржавый привкус. «Ваш брат скончался», — повторил мужчина, пытаясь удобнее устроиться на моем диване. Во всяком случае, именно так я интерпретировал его ёрзанье. За окном стояло прохладное и солнечное осеннее утро. Я это знал, потому что позволил Шопенгауэру сразу после завтрака занять его излюбленный пост и пошёл к двери, как только раздался звонок. Через некоторое время адвокат чуть наклонился вперёд и положил руки на колени. Куртка из блестящей ткани натянулась у него на плечах. «Он завещал вам свой парк аттракционов». Я поправил его, даже не задумываясь. «Парк приключений. Прошу прощения». Парк аттракционов — это Линнонмяки или Олтон Тауэрс. Американские горки и карусели — механизмы, в которые вы садитесь и позволяете швырять вас из стороны в сторону. А парк приключений — это место, где люди двигаются самостоятельно. Лазают и бегают, прыгают и ползают. Там есть скалодромы, канаты, горки, и лабиринты, всё такое. «Кажется, я понимаю», — сказал адвокат. В парке аттракционов есть катапульта с яркими мигающими огнями, которая подбрасывает людей в воздух. А в парке приключений есть… Ничего в голову не приходит. «Замок приключений», — сказал я. «Да, точно, замок приключений», — кивнул адвокат. Он явно хотел что-то добавить, но вдруг передумал. «Ну, наверное, в парке аттракционов тоже может быть замок приключений, как в парке векула в Линнанмеке. Там лезешь наверх, а потом, обливаясь потом, спускаешься вниз». А вот простую катапульту в парке приключений представить себе трудно. Садишься в неё и чувствуешь, как тебя отрывает от земли. Думаю, я понимаю разницу, хотя вряд ли сумею её корректно сформулировать. «Мой брат умер», — сказал я. Адвокат посмотрел на свои руки и быстро прижал одну к другой. «Да», — сказал он, — «мои соболезнования». «Как он умер?» «В своей машине. Вольво Ви-70». «Я имею в виду, что стало причиной смерти?» «Эм...» — замялся адвокат. «Сердечный приступ». «Сердечный приступ? В машине?» «На светофоре. На бульваре Мункинними. Машины стояли в пробке. Кто-то постучал в водительское стекло. Он настраивал радио. Уже мёртвый?» «Нет, разумеется, нет». Адвокат покачал головой. «Он умер, пока его настраивал. Искал станцию классической музыки, если я не ошибаюсь». «И он оставил завещание?» — спросил я. Юханя был, мягко говоря, человеком порывистым и импульсивным. Он жил одним днём. Чтобы он что-то планировал вперёд, думал о завещании? Нет, на него это было совсем не похоже. Он шутил, что я умру от негибкости. Я говорил ему, что вполне себе жив, и с гибкостью у меня всё нормально. Просто я хочу, чтобы всё делалось по порядку, разумно и логично» и что свои действия я основываю на рациональном мышлении. По какой-то причине его это веселило. Тем не менее, будучи полной противоположностью друг другу, мы оставались братьями. Я не совсем понимал, как реагировать на новости о его смерти. Адвокат полез в свой светло-коричневый кожаный портфель, достал из него тонкую чёрную папку и откинул зажимы в углах. Бумаг внутри было немного. Адвокат долго рассматривал верхний документ, прежде чем заговорить снова. Это завещание было составлено шесть месяцев назад, когда ваш брат нанял меня. Его последняя воля отличается простотой и ясностью. Вы получаете всё. Единственный, кроме вас, человек, упомянутый в завещании, это бывшая жена вашего брата, которая не получает ничего. Это специально подчёркнуто. Других родственников нет. Во всяком случае, он больше никого не назвал. «Других родственников нет». «Значит, всё ваше?» «Всё?» — спросил я. Адвокат снова посмотрел в свои бумаги. «Парк аттракционов», — повторил он. «Парк приключений», — поправил его я. «Мне до сих пор трудно видеть разницу». «Кроме парка приключений больше ничего?» — спросил я. «В завещании больше ничего не упоминается», — сказал адвокат. «Краткое расследование показало, что другой собственности у вашего брата не было». Мне пришлось мысленно повторить его последнее утверждение, чтобы в него вникнуть. «Насколько мне известно, он был состоятельным и успешным предпринимателем», — сказал я. Согласно имеющейся у меня информации, квартиру он снимал, а машиной владел на паях с другим человеком. И за то, и за другое он задолжал за несколько месяцев. И управлял этим парком. Разумеется, моей первой мыслью было, что всё это бессмыслица. Потому что это и была бессмыслица. Юхани умер, по сути, не оставив ни гроша. Оба этих утверждения казались мне крайне неправдоподобными. К тому же, почему я только сейчас узнаю о его смерти? Он так хотел. Он просил, если с ним что-нибудь случится, сообщить мне, а я должен уведомить его родственника, но только после того, как будут закончены все формальности. То же касается и завещания. Связаться с наследниками следовало только после полной оценки всего, чем он владел. Он чем-то болел? Юха не знал, что он… Адвокат наклонился вперёд на пару сантиметров. Он больше не выглядел усталым. Казалось, что в нём проснулся почти энтузиазм. В смысле, есть ли причины подозревать, что его могли убить? Адвокат посмотрел на меня с таким видом, будто мы с ним занимались чем-то невероятно интересным. «Разгадывали тайну или играли в викторину?» «Ну да. Или...» «Нет», — сказал он, качая головой. Его энтузиазм испарился «Боюсь, ничего такого. Проблемы с сердцем. Что-то неоперабельное. Он мне об этом рассказал. Всегда был риск, что это случится, и однажды это случилось. У него просто остановилось сердце. Как правило, в смерти мужчины средних лет нет ничего загадочного. Боюсь, блокбастер из этого не слепить». Я повернулся к окну и посмотрел на осеннее утро Мимо окна пролетела пара ворон. «Но взгляните на это с другой стороны», — раздался голос адвоката. «Это прекрасная возможность для бизнеса. Принадлежавший вашему брату парк...» «Нет», — сказал я. «Парки приключений — это не для меня. Я актуарий». «Где вы работаете?» Голубизна глаз адвоката по интенсивности цвета располагалась точно между его рубашкой и курткой, так что в этом прослеживалась почти математическая симметрия. В других обстоятельствах это могло бы показаться интересным, но только не сейчас. Этим утром в 7.32, после полутора недель неустанных поисков работы, последняя подходящая актуарию дверь захлопнулась у меня перед носом. Сразу после увольнения — Я разослал свое резюме во все уважаемые страховые компании, специально указав, что серьезно отношусь к традиционной математике и не хочу тратить время на всякую ерунду вроде «укрепления корпоративного духа». Не получив ни одного ответа, я сам связался с ними и ошеломленно выслушал кучу банальностей. Один стремился к созданию гибкой командной динамики, другой мечтал о новой форме вычислений, основанной на алгоритме. Каждый — объяснил, что в данный момент вакансий у них нет. Тут я мог им возразить — я знал, что их компании набирают новых сотрудников. В ответ я слышал гулкую тишину, после чего разговор приходил к финальной точке и пожеланиям мне приятной осени. «Сейчас я ищу новое место работы», — сказал я. «И как продвигаются поиски?» «Хороший вопрос. Как они продвигаются?» По состоянию на это утро баланс явно сдвинулся в красную зону. Я не могу найти работу в своей области. Мой брат умер, и я, похоже, стал владельцем парка приключений. «Я уверен, что ситуация разрешится разумным образом», — сказал я. Вроде бы этот ответ удовлетворил адвоката. На его лице появилось такое выражение, словно он только что вспомнил что-то важное. Он снова обратился к своей папке. «Конверт». Ваш брат оставил вам сообщение, письмо. На всякий случай, это была моя идея. Я сказал ему, что как только завещание будет составлено, ему придётся, не откладывая, сделать две вещи. Из-за его диагноза. Оплатить мои услуги и поприветствовать вас. Поприветствовать? Он выразился именно так. Я не знаю, что там. Как видите, конверт запечатан. И правда. На конверте формата опять было написано моё полное имя. Хенри, Пекка, Олови, Коскинен. Почерк Юхани. Когда мы виделись в последний раз? Примерно месяца три назад мы обедали с ним в районе Валила. Я оплатил пиццу с пепперони, потому что Юхани забыл бумажник в машине. Разумеется, теперь я задумался. Возможно, у него, помимо забывчивости, было чуть больше проблем с бумажником. О чём мы тогда разговаривали? Юхани рассказал о некоторых новых приобретениях для парка приключений. Я упомянул об аксиомах теории вероятности колмогорова и объяснил юхани что он должен совершать крупные покупки по одной за раз, и лишь после того, как станет понятно, как много новых клиентов привлекает в парк каждое очередное приобретение. Юхане не выглядел больным, тем более смертельно больным, тем более как человек, только что составивший завещание. А как обычно выглядят люди после составления завещания? Уверен, не существует общего для всех выражения лица, хотя эти люди заглядывают за грань невозможного, пытаясь повлиять на жизнь после смерти. Я вскрыл конверт и достал из него сложенный лист бумаги. «Привет, Хенри! На самом деле я не умер. Ха-ха-ха! Я знаю, что ты не смеёшься, а мне хочется посмеяться. Ничего другого в голову не приходит». Нет, серьёзно, если ты это читаешь, значит, я, скорее всего, действительно умер. Врачи говорят, что с моим пороком сердца всё настолько хреново, что времени у меня гораздо меньше, чем я планировал. В любом случае, думаю, сейчас ты уже в курсе. Я умер, а парк приключений принадлежит тебе. У меня есть одно последнее желание. Мне никогда особенно не везло с деньгами, и с финансами парка всё не очень хорошо, не говоря уже о моих личных финансах. Мне никогда не хватало терпения всё тщательно просчитать, взвесить и прийти к окончательным выводам, но ты — гений математики. Как думаешь, сможешь ты вместо меня сохранить парку жизнь? Это моё последнее желание. Вообще-то, это моё единственное желание. Вряд ли я когда-нибудь об этом говорил, но из всех моих бизнес-проектов, а ты знаешь, что за долгие годы их у меня было достаточно, парк самый важный. Я хочу, чтобы он был успешным. Ты, наверное, задаёшь себе вопрос, почему? Боюсь, причин для этого не меньше, чем кредиторов. мне хочется, чтобы мне хоть что-то удалось, чтобы после меня хоть что-то осталось. Есть ещё одна причина, которую ты узнаешь, когда справишься с задачей. Помнишь, как мы проводили лето у бабушки, подальше от дома, где вечно творилось чёрт знает что? Сейчас я часто вспоминаю те времена. Ты сидел в доме и считал, а я играл на улице. Но на рыбалку мы всегда ходили вместе. Если я умер, то сядь дома, всё посчитай, спаси парк, а потом иди на рыбалку. Червей я заготовлю. Извини, обязательная шутка, не смог удержаться. Но всё остальное смертельно серьёзно. Юхани. Я почувствовал раздражение, граничащее с яростью. В этом был весь Юхани. С его полным и абсолютным отсутствием ответственности. Письмо было явно написано в спешке, без предварительного обдумывания, под влиянием минуты. В нём не содержалось ни одной рациональной мысли, ни одного серьёзного аргумента. На месте детального анализа и ясного заключения зияла пустота. В тысячный раз в своей жизни мне захотелось сказать ему, что он порет чушь. Но Юхани умер. Меня охватила печаль. Я был зол, сбит с толку, раздосадован и необъяснимым образом, обессилен. Все эти эмоции жгли мне лёгкие и скребли когтями грудь. Всё указывало на то, что теперь я и в самом деле владелец парка приключений. «Это всё?» — выдохнул я. «Не совсем», — ответил адвокат, быстро нырнув в свой портфель и отработанным жестом извлёк из него ещё один конверт, размером побольше. «Мой счёт». Он положил второй конверт рядом с первым, с письмом от Юхани. Я заметил, что на обоих написано моё имя. Адвокат в последний раз пролистал бумаги и подтолкнул ко мне папку. «Мои поздравления», — сказал он. «Мои соболезнования».